Глава двенадцатая. По лезвию. Прошла первая неделя отсидки, и Лыков начал привыкать. День его складывался по одному и тому же лекалу. Утром покора уходил в мастерские, через час-полтора туда же, не спеша отправлялся курган Губенко. Агарков раньше скучал в одиночестве. Получив соседа, он изменился, и теперь с самого утра осаждал сыщика, выпытывая из него новые сюжеты. Так проходило время до обеда. В 12 практически каждый день Алексея Николаевича вызывали в контору на свидание. Чаще всего приходила Ольга Дмитриевна и приносила провизию. Надиратели не смели лезть в ее корзину, и супруг оттаскивал к себе коньяки, ликеры и разные деликатесы. К этому же времени из кухмистерской приносили сутки с горячей едой. Леговая камера пропахла вкусными ароматами. Особенно радовался Федор и говорил, Да я на воле так не питался, как здесь. Даже пристав повеселел и относился к богатому соседу вполне дружески. Атмосфера сделалась уютной, арестанты перестали выяснять друг с другом отношения. Раз или два появился Азвестопола. Он сообщал шефу новости. Смотритель ДПЗ был вызван на разговор и сказал, что мог бы развести уже свидетелей по одиночным камерам. Но ему бы хотелось получить на это согласие от тюремщиков хотя бы от того же Трифонова. Однако, пока прокурорский надзор опекает всех пятерых, лучше выдержать паузу. В феврале бандитов Кайзеров и Дригу должны судить, им светит каторга. Из ДПЗ ребят переведут в пересыльную тюрьму и волей-неволей отделят от остальных. Воры Несытов и Бабкин попадут на скамью к весне. Ясно, что их приговорят к дядянному дому, и они сядут по соседству с Лыковым в третий коридор. последнего уже свидетеля. Трунтаева. Будут судить несколько позже. Так что Алексею Николаевичу надо просто потерпеть два-три месяца. Легко сказать потерпеть. Сыщик взнуздывал сам себя, настраивал на спокойствие и кротость. Но последнее слово никак не прилипало к лыкову. Внутри кипели обида и злость. Пришла суббота, следовало идти в баню. Новенький не был там еще ни разу и попросил Федора сопроводить его. Ванное отделение располагалось в корпусе вдоль тюремного переулка в подвале. Оно состояло из раздевальни, мыльни и парилки. К бане примыкала дезинфекционная камера. Для благородных сидельцев имелась особая комната с ваннами, где можно было воспользоваться услугами банщика из арестантов. Сыщик выбрал ванну и пригласил Покору присоединиться к нему. Но околоточный отказался. Ему казалось удобнее мыться в общем отделении, а не с барами. Выков никак не мог убедить Федора пользоваться деньгами или привилегиями бывшего статского советника. Тот отвечал, «Вы меня не приручайте, я свое место знаю». В результате Алексей Николаевич перескался в ванне и наслаждался одиночеством. Банщика он услал за пивом, вручив ему рубль. «Тихо, комфортно, словно ты в дворянских номерах у наследников Воронина, а не в тюрьме». Согревшись, сыщик вылез и стал обтираться мочальной рукавицей. Вдруг между лопаток у него захолодило. Выков резко развернулся. перед ним стоял кузлатный мужик, казенным и В руке у него было шорное шило. Мужик сильно косил. Один его глаз уперся Алексея Николаевича в грудь, а второй смотрел в бок. «Ну? — хрипло спросил сыщик. — Ты че приперся? Зачем тебе в бане шило? Кудлатый сделал шаг вперед. Лыков тут же принял оборонительную стойку, выставив вперед кулаки. Мужик перевел один глаз на выпуклые бицепсы противника. Ясно было, что он впечатлен и не решается напасть первым. «Брось его и уходи», — приказал сыщик, берясь за тяжелую дубовую ряжку. «Ряжка банная шайка». «Не то убью» и замахнулся. Этого оказалось достаточно. Незнакомец кинул шила в угол и выбежал прочь. Сергей Николаевич сел на скамью и медленно унял дыхание. Что это было? кудватый на психовного не похож. Привет из статебного отделения? Очень вероятно. А дальше? Не обвалится ли сейчас трое-четверо глотов, чтобы напасть на безоружного толпой? Байков хотел подобрать с пола инструмент, но не успел. Вместо глотов явился его банщик с двумя бутылками пива. — Вот, извольте, с дачи гривенник. Ой! Тут на полушилы чье-то валяется. Какое большое. Я уходил, его не было. Возьми себе и сдачу тоже. Парень поднял опасную штуку, рассмотрел ее и засунул в сливную трубу. Ну, к чертям, еще найдут. Им же убить можно. Париться желаете? Желаю. а ага. через пять минут освободиться там, пока бродяги. Давайте, ваше высокородие, я вам покуда кровь расконю Французов это называется массаж. Еще маслицем могу намазать. Из самой Палестины привезли. Валяй. Через четверть часа Лыков отпыхивался в раздевальне, цедя пиво. Когда появился околоточный, сыщик его спросил. Тут ходил один. Кудри, как у итальянца, а глаза смотрят в разные стороны. Не знаешь, кто это? Ты согласен? Пашка, одуй. Грабитель из неважных. А что? Да видишь ли, он пришел ко мне с шорным шилом. Один на один, когда банщика не было. Федор так и сел. Пашка, с шилом? Вот сучий путрах. Поясни. эх Алексей Николаевич, дурак я, дурак. Надо было мне от вас ни на шаг не отходить. Адуидавича проиграл в карты всю свою потенционную книжку. Ну и попросил отыграться. Иваном проиграл, сообразил Алексей Николаевич. Не им, а шулерам. Я тут двое. Ну, полагаю, это им Ивана вручили. Ах, я дурак. Покор вскочил. Ну, как вы отбились? Вот так сделал сыщик напряг огромный бицепс и сказал, брось, не то убью. И Пашка бросил? Да. Повезло. Однако в следующий раз они другого пришлют. Уж не перечти, я при вас теперь всегда буду. Полицейские помолчали, потом околочный осторожник спросил. — Это не за то, что вы Жиганов побили? Или старые счеты сводят? Вы кого-то из головки лично арестовывали? Черт, это свор разберет. Надо сходить посмотреть на них. — Куда сходить? В шестое отделение? — Да. Может, кого и узнаю. Тогда завтра днем посоветовал покором. И меня возьмите с собой. При свете они вас тронуть не посмеют, а двоих тем более. Но... — Колоточный замешкался. — Но что-то тут не сходится просто за то что вы поколотили васюдол не башка убивать не полагается ведь адуй не бог есть какая птица враслопнет если нажать или я не все знаю веньгеович не все федор автономович я ведь сюда не просто так попал тут интрига заморская серьезная и лыков рассказал новому новомутелохранителю о заговоре англичан против него Покоро поверил сразу и безоговорочно, он сказал. — Подлое племя живет на том острове. Мне и Головков с Кричтоповым говорили. — Опасайся их. Друзья, это мои. — Я помню. — Да. То есть, если я правильно вас понял, они кому-то заказали ваше смертоубийство. Да, как только Салатко-Петрищев сообщил, что Лыков отказался сойти с тропы войны. — Какой тропы? — смешался колодочный надзиратель. — А, так в книгах про индейцев говорят. — Да, не читал. Но быстро фартовые сработали. Прислали парня, который карточный должник. Очень похоже на то, Фёдор. Опять полицейские надолго замолчали. Лыков снова послал банщика за пивом. Ему не хотелось возвращаться в камеру. В раздевальне скопилось чуть не полсотни арестантов. В такой толпе сыщика точно не убьют. А пока идешь из тюремного переулка на Крюков канал, черт знает, что может случиться. Администрация экономила электричество, из и заковулки в переходах с этажа на этаж были темными. А на первом этаже потолки сводчатые, там особенно шумечно. Идти к себе лучше вдвоем с Федором. И как-то надо его отблагодарить за это. Суббота закончилась до Выкова благополучно. Они с покорой вернулись в леговую камеру целыми и невредимыми. Но сыщик уже знал что охота на него объявлена. Неспроста косоглазый налетчик влез в банное отделение с черным шилом. Такое достанет до сердца. Следовало принять меры, но какие? Рассказать смотрителю? Кочетков посадит Адуев в карцер, тот не сознается. Лыков, мол, врет или ему показалось? Ничего не докажешь. Ходить теперь всегда вдвоем? А есть ли у него право рисковать жизни Федора? Конечно, двоих не атакуют, слишком опасно но могут приговорить о Не обязательно убивать, можно втянуть в драку, чтобы залить в карцер. И когда сыщик снова останется один, напасть. Но уже всерьез. Прошло еще несколько дней. Алексей Николаевич не без усилий заставлял себя покидать коридор. Иначе можно увязнуть в страхе и стать другим человеком, вечно трясущимся, неокально боящимся за свою жизнь. Вдруг произошло новое покушение. Татебный коридор не стал откладывать дело в долгий ящик. Однажды Лыков заболтался со старшим надзирателем и пропустил обед. Из кухмистерской доставили сутки. На этот раз арестант заказал суп харчо, к которому пристрастился в Тифлисе. Целый час сутки остывали, и когда Алексей Николаевич взялся на за ложку, харчо уже стало едва теплым. Арестант зашел в сборную и попросил подогреть суп на бензинке. Надзиратели завели ее себе в вкладчину для подобных целей. Добрые люди пошли навстречу знатному узнику. Поблагодарив их, сыщик сутком вернулся к себе в камеру и увидел жутковатую картину. Агарков стоял на коленях перед парашей, его выворачивало наизнанку. Он бился головой об фаянс, едва успевая дышать. Лицо белее мело, жилы на шее вздулись. Казалось, несчастный писака вот-вот отдаст концы. Над ним навис растеянный покора и не знал, что предпринять. «Живо подороги и в госпиталь», — приказал Алексей Николаевич. Вдвоем они потащили графомана. По дороге вот прошептал сыщику. «Извините, не удержался. Никогда не кушал харчо. Я всего две ложечки». Агарков залез в судок, предназначенный для сыщика. Если бы не интересный разговор с непокупным, Алексей Николаевич сейчас бы был на его месте. Это он сообщил Миронову, когда отравившегося доставили наконец в госпиталь. «Искулап...» глянул в таз у кровати больного и сказал, «Это мы же кровь и желчь, похожим на гастрическое отравление мышьяком». Николай Николаевич сделал помощнику пристава промывание желудка белковой водой, затем изготовил антидот, смесь жженой магнезии и сернокисного железа. Он выхаживал пострадавшего всю ночь, давая ему каждые пять минут по столовой ложке противоядия. По счастью, Николай Викторович принял малую дозу отравы. Утро заснул и спал до вечера. К отбою помощник пристава вернулся в камеру, бледный и слабый. Он много пил и жаловался на мышечные боли. Но лежать ему было трудно. Приходилось то и дело бегать в конец коридора. Федор безжалостно смеялся и говорил ему спину. «Не ешь впредь чужое!» Сделать анализ еды не удалось. Пока сокамерники спасали отравленного, кто-то вылил хорчев в унитаз. Старший врач собрал и отослал в лабораторию рвотные массы. И быстро получил ответ. В суфе был так называемый белый мышьяк. на скорую рук, конечно, ничего не дало. Посыльный из скухмистерский божился, что никаких ядов не подсыпал. Подворотный указал, что вручил еду одному из скокунов. Так называли арестантов, дежуривших у ворот на посылках. Скокуна разыскать не удалось. Какой-то безликий их много, разве всех упомнишь? С трудом, взяв себя в руки после нового покушения, сыщик начал изучать тюрьму. «Когда еще попадешь сюда? Он же полицейский». Справительное отделение — любопытное место. По роду службы Лыков чаще посещал следственные тюрьмы, иногда каторжные. Клиенты арестантских род были для него мелковаты. Воры, мошенники, грабители, бродяги составляли в них большинство. Но попадались и серьезные фартовые Старая уловка. Когда сыщики наступают тебе на пятки, нужно спрятаться от них в домзаки, сев за мелкое нарушение. И тогда среди бесколей поселяется щука. Поэтому бывший статский советник решил закинуть удочки. У него было для этого сразу несколько причин. Одна — профессиональное любопытство. Когда всю жизнь ловишь и сажаешь, хочется узнать, а как там дальше? Вторая — разведочная задача если в замке имеются его враги и готовят нападение надо их выявить ясно что это не карманники с поезддушниками а жильцы таттеного отделения придется проникнуть туда осмотреться и возможно подбить ребят на агрессию потом через администрацию выяснить кто они. а там будет видно третья причина сыщик хотел разобраться в тайнах арестантских работ где деньги там всегда преступление. он обещал трифонову сообщить факты которое не узнать из кабинета на Греческом проспекте. По адресу угол Греческого проспекта и седьмой Рождественской улицы находилось главное тюремное управление. На опасную рыбалку Выков собирался целую неделю и решился на нее не сразу. Глубоко в подсознании у Алексея Николаевича таилась горькая мысль. Он до конца так и не смирился с тем, что оказался в тюрьме. По ночам просыпаясь, разжалованный дворянин долго лежал с открытыми глазами. Храпели сокамерники, графаман Агарков вскрикивал во сне, из коридора доносились шаги надзирателя. Как он его высокорудие сюда попал? За что? Неужели это явь, а не болезненный бред? Свершилась вопиющая несправедливость. Все утерлись и молчат. Закон, который сыщик Лыков всю жизнь защищал, теперь обернулся против своего защитника. И ничего нельзя сделать. Фин судьбы. Игра крапленными картами. А вдруг это навсегда? Товарища ничего не докажет, он отсидит весь срок и выйдет ошельмованным. Ведь никаких гарантий нет. Судебная система бесчеловечна. Ей проще не возвращаться к единожды сломанной жизни, а нестись дальше своим ходом. Много ли он, Лыков, знает в случаев отмены приговора? Да это бывает один раз в сто лет. Крокодил не умеет разжимать зубы. Он ловчился лишь кусать. Не иллюзия ли его надежда на помощь с воли? Такие ночные мысли пугали Алексея Николаевича посильнее бандитского ножа. Сыщика Лыкова больше никогда не будет, он исчез навсегда. Вполне возможно. Это даже наиболее вероятный исход. Внутри поселился и начал обживаться страх, ужас безнадежности и неисправимости произошедшего. И прежде случалось, что Лыков — Чего-то боялся. Его легендарное мужество было вовсе не столь несгибаемым, как думали многие. Всякий раз, давая слабину, он с трудом заставлял себя отыграть малодушие. Через новую робость, в драку собаку, вперед до победы. Иначе конец, и надо признаться себе, что зло непобедимо. Отойти и жить потом в солнечном углу, постоянно ожидая, что за тобой придут. Возьмут за руку, выведут под лампу и скажут «Ну вот». И свиделись. Выход только один, хоть и трудный. Собственными руками удушить свой страх. Встать над ним, треснуть кулаком, загнать в землю и объявить. Подходи, кто смелый. Удавлю, нагашники. Снова сделаться самим собой, от которого разбегается нечисть. И однажды ночью под сонное бормотание сокамерников Лыков решил. Хватит. Бояться не буду. Я здесь случайно и на время как бы в командировке, которая скоро кончится. Рядом враги. Они скрылись от наказания и дуются в картишки, и даже грозят ему, сыщику Лыкову, так-так. Пойду и все узнаю. Берегись, ребята. Разорю в муку и затру. Такой я сильный и страшный. Кто встанет на пути, пусть пеняет на себя. Очередным утром, когда Покора с Курганом ушли в мастерские, а Агарков углубился в писанину, Алексей Николаевич собрался в набег. Он знал, что татебный коридор находится на втором этаже западного корпуса рядом с женским отделением. Его за правилы, конечно, на работу не ходят, а сидят по камерам, занимаются своими блатными делами. Если ввалиться неожиданно, можно застать врасплох, поглядеть им в глаза, обменяться угрозами и удалиться в освояси. Пускай муравьи в разворошенном муравейнике побегают, пускай они дрейфят, а не он. И Лыков двинулся в поход. Он выбрался из благородного отделения, прошел насквозь мастерский и проник в корпус по тюремному переулку. Ага, вот второй этаж. На пороге стоял крепкий детина с гомбой младшего надзирателя на плечевых шнурах. — Куда прешь? — грозно спросил он. — До Зузунька на ярмарку. — До Зузунька на ярмарку на Кудыкину Гуру. Чего — Чего? Сычек смерил его начальственным взглядом и предложил давай попробуем еще раз ну уже вежливо я лыков из четвертого ищу пашку а дуя такой кулатый сильно косит он у вас правильно иду стражник удивленно оглядел развязанного арестанта да ты кто такой будешь сказал же лыков спросил кочеткова он тебе объяснит кто я и заодно напомнит что к незнакомому людям надо обращаться на вы — Ну, так и будем стоять. Надзиратель растерялся. — Это, как вы говорите, Пашка, адуй? — Именно, проводи. — Сью минуту. — Сам с поста уйти не имею права, но вызову подстаршего. — Подстарший, помощник старшего надзирателя в отделении. Он нажал кнопку звонка, и из сборной показался другой стражник. Подошел и спросил недовольно. — Чего надо? — Это арестант Лыков, — ответил входной. — Ищет Пашку адуя. — Лыков? — сообразил подстарший. — Тот, про которого его высокородие говорили? — Тот, видишь же. Что делать будем? — Позвать Лесоту? — Лесота решает с интендантами. — Ладно, я провожу. И, обернувшись к сыщику, он подчеркнуто вежливо сказал. — Следуйте за мной. Арестант Павел из Прозванов включит его по формуляру. — Позвольте полюбопытствовать. Для чего вам адуй понадобился? А то господин старший надзиратель спросит, Я должен буду что-то ответить. Служивый показался Лыкову человеком нерядовым. Смотрит умно и хочет знать подробности. А что, если попробовать его купить? И сыщик, пройдя десять шагов, остановился и заговорил в полголоса. Да он попался мне в бане давящее. Заходил с черным шилом в кулаке. Шилом? надзиратель облизнул губы и оглянулся на дверь сборной. — Это запрещено, за такое наказывают. Хотите подать жалобу? — Нет. Меня зовут Алексей Николаевич, я тут ненадолго. Мне нужна помощь. Человек серьезный и денежный, и буду хорошо платить. Интересно, выражаетесь. Вербуете, значит, на ходу. А в чем так помощь должна выражаться. Я, к слову сказать, Иван Кирьянович Заседателев. Под старший, в шестом коридоре. Очень хорошо, Иван Кирьянович. Тут нам поговорить не дадут. Парень от двери следит, и другие скоро подтянутся. Когда у вас заканчивается смена? Завтра в семь Жду вас в половине восьмого в закутке духовной библиотеки. Знаете такое? Заседателев молча раздумывал. О чем? Как подороже продаться лыкву? Или как его самого продать? Через секунду он кивнул. Буду. И помните, о чем говорил начальник тюрьмы. Предлагаю вам со мной стружиться. Окажетесь в прибыли. Степан Степанович Хрулев не даст соврать. Я добро помню, а зла не спускаю. Больше им поговорить не дали. В коридоре появились арестанты. Но Лыков был доволен. Он успел сказать самое главное и пуганул, и посулил. Умному достаточно. Вот двадцать шестая камера подвела к двери заседателей. Комкая разговор. С вами зайти? Спасибо, будет не лишним. Они шагнули внутрь, и Алексей Николаевич удивился. Большое помещение на двадцать человек было заселено не густо. А он полагал, что лишь благородные сидят вольгодно из коек оказалась застелена от силы половина обитатели без стеснения резались в рынку на столе красовалась пустая бутылка из под водки и теснились грязные кружки почему то стены камеры были обиты листовым железом если это против побегов то мера сомнительная как и полагалось в руководящей инстанции жители 26 шестой на работы не пошли как же пашка проиграл деньги со своей книжки если вот он сидит с колодой они не точает сапоги. Тоже нанял вместо себя другого. Увидев Лыкова, кудладый отбросил карты и вскочил Здорово, Пашка! — ощерился как можно страшнее гость. — Вот решил поглядеть, как ты тут живешь. Появление сыщика произвело эффект. Остальные жиганы отложили игру и уставились на вошедшего. — А того это... — Что это, Паша, гостей не ждал? — Да не древеев, я сейчас уйду. Вопрос только хочу задать. Почему тебе кличка Адуи? Ты с что ли? Адуями звали жителей Спиридона-Адуевской волости Ветлужского уезда, которые занимались сгоном плотов и вообще любых тамошних бурлаков. Артем Николаевич, как островской лесопромышленник, имел с ними дело. Это что-то заладил, как попка одно и то же. Но с каких мест не таись? Остальные семь или восемь сокамерников тихонько расползываясь по углам, оставив косоглазого один на один с сыщиком. Тот заметил, что заодно они перекрыли выход и рожи у парней совсем недобрые. А еще черноволосый смуглый мужик тихо сказал надзирателю, «Ты зачем его привел? Ну-ка, выйди». И тот, замешкавшись, выскользнул в коридор. Сразу же, словно по команде, за спину сыщику зашли двое. Тот не стал дожидаться тачка, а прижался спиной к стене. «Чего это вы такие негостеприимные?» — Я всего-то хотел с вами в картишки перекинуться. Все, кроме Адуя, обступили Лыкова. Казалось, они вот-вот набросятся на него. Убить, конечно, не убьют, но морду начистят. Это не входило в план Алексея Николаевича. Он уже собирался идти на прорыв, но тут из коридора зашел знакомый гигант по кличке Долбня Башка. Сыщик даже обрадовался. — Васек! — воскликнул он. — И ты здесь. Дай-ка поручкаемся и, растолкав близ стоящих, сделал шаг вперед. Однако бандит сразу отскочил в сторону, как будто увидел гадюку. — Нет, нет, ваше высокорудие, я с вами ручкиться не буду, а то без пальцев останусь. Момент был благоприятным, чтобы выскочить с камеры. Жиганы расступились, а из двери выглядывал под старшей. Но Алексей Николаевич не успел воспользоваться случаем. Заседателева опять отодвинули, и на пороге возник новый персонаж. Он был ростом не намного ниже Васи но в плечах и груди даже корпуснее. Что называется, поперек себя шире. Крепыш оглядел собрание и пробасил А, что за шума драки, нет? Лейков по приметам понял, что это Иван, Тимофей Елуфелев, по кличке Господи Помилы, тот самый, кто правит литовским замком. — Подраться не прочь тимофей не помню отчества, — сказал он. — Тимофей Климович меня зовут, — с достоинством ответил Иван. «А ты, Лыков, верно?» «Угу, со знакомством». Бандит оглянулся, увидел подстаршего и скомандовал ему. «Брысь отсюда!» Заседатель мгновенно исчез. А вместо него появился человек, которого сыщик сразу узнал. Вот это было неожиданно и совсем не кстати. Лишь бы он меня не вспомнил, растерянно подумал Алексей Николаевич. Теперь для него очень важно стало выйти из двадцать шестой камеры живым. Разведка не задалась. До такой степени, что в пору было спасаться бегством. Однако выход перекрыт, как поступить. Не замечать поляка тут же сообразил разведчик. Я его знать не знаю. Так, один из толпы. И пора уже что-то предпринять. Я предложил Васе помериться на руках, да он не хочет. Как можно более спокойно пояснил Лыков, отводя взгляд от человека, стоящего за спиной Ивана. Могу с тобой сыграть, мне все равно, кого давить. Уголовные зафурчали А глава реживился Ты меня задаришь? Вот наглость так наглость. — Давай проверим. Однако на интерес просто так пусть дураки меряются. Тут черноволосый сказал Еуфельеву. — Не вздумай, он здесь не для этого. — А для чего же жаль? — вспылил тот. — Буду я всякой дряни спускать? Иди ты! И пилил взгляд на соперника. — Ты покой сюда приперся, фараон. С Пашкой адуем потолковать. Ты его в баню послал. — Какую еще баню? — Да ладно врать, ты все понял, Тимофей Климович. И вот что я тебе скажу. Сыщик взял Ивана за пуговицу. — Не финти. Я пришел договориться, чтобы вы оставили меня в покое и не подсылали бы таких косоглазых впредь. И тогда я забуду ваши шашни с воровством от арестантской выработки. Согласен? Или станем воевать? Господи помилуй смотрел на Лыкова сверху вниз и размышлял. Так прошло секунд тридцать. Алексей Николаевич хотел только одного. Чтобы ему дали уйти из камеры на своих ногах. Но показывать это было нельзя, и он поднажал. Если хочешь войны, я попрошу Филиппова. Он копнет где надо и возбудит новое дело. Тебе самое место на каторге, а не здесь. Вот и поправим несправедливость. Иван бросил быстрый взгляд за спину соперника. Спрашивал совета шмугу уже у, смуглого, у — догадался Алексей Николаевич. И бандит увидел то, что хотел. Выражение его лица сменилось на притворно «добродушное». Он ответил. — Нет у Филиппового на меня ничего. И вообще, вали, покуда цел, твое низкорудие, чтобы я тебя здесь больше не видел. Выков объявил громогласно. — А ну распахните двери пошире, я по-пански плюнул. Фортовые освободили проход. Лыков не стал терять времени даром, выскочил в спасительный коридор. Уже там он оглянулся и, не обращая внимания на Ивана, сказал Жежеву. — Я тебя запомнил. — Я тебя тоже, — тон сыщику ответил бандит. Лыков под конвоем Ивана Кирьяновича двинулся прочь из статебного отделения. Он чувствовал, что в затылок ему смотрит очень недобро еще один человек и с трудом заставил себя не оборачиваться на поляка успел сквозь зубы бросить под старшему до завтра и вышел прочь на лестниц алексей николаевич выдохнул с облегчением разведка неожиданно обернулась крупной удачей надо было развивать успех и он направился в тюремную контору письмо водитель за минувшее время успел забыть разжалано статского советника не отрываясь от бумаг он строго спросил пач что жох беспокоишь начальство но вгляделся и мигом вскочил «Э, виноват глаза уже не видят описанины». — Господин Лыков, если не ошибаюсь, давно не захаживали. — Вы к его высокородию? — Да, я пришел к начальнику. Он у себя? — Доложите. Добрококий сложил в ручонке, как для молитвы. «Э, — Не могу, обождите. Там сейчас сам Мирбах. Помолчал и почтительно добавил. — Барон. — Роман Романович, очень хорошо. И сыщик без разрешения ввалился в кабинет смотрителя. Ему навстречу выходили двое. Один был Кочетков, а другой — давний знакомый Лыкова, тоже статский советник, барон Мирбах. В главном тюремном управлении он занимал должность начальника второго отделения третьего го распорядительного делопроизводства. Иначе говоря, ведал всем личным составом тюремной стражи. «Арсей Николаевич!» – плеснул руками барон. «А я к вам собрался. И Никонор Нилыч за собой повел. Крулев велел вас навестить и спросить, не нужно ли чего от нас. Вечером ждет меня с докладом. Есть просьба одна к вам». Другая к никанору Ниловичу, и обе срочные. «Начните с той, что к нам, Роман Романович. К вам придет мой помощник, колледжеский асессор Звистопола. Помню молодца, тем лучше». Он изложит суть просьбы. «А вы уж будьте добры помочь». Мирбах понял, что Лыков не хочет излагать подробности при свидетелях и обещал сделать все, что сможет. Тогда сыщик обратился к начальнику тюрьмы. «А вас попрошу распорядиться» чтобы мне показали статейные списки арестантов шестого отделения. «Зачем?» — спросил Кочетков. «Затем, Неконор нилович что есть сейчас оттуда из статебного и видел в коридоре человека, по которому давно петля плачет. Варшавский террорист, убийца полицейских, руки в крови по самые плечи и отдыхает в петербургском исправительном арестантском отделении». По лицу смотрителя пошли красные пятна. «У меня? Убийца полицейских?» Как его звать? Вот и узнаем, когда дадите мне личные дела. Тогда, в 906 году, негодяя звали гжегуш дубник Это революционная псевдоним Дудник будто бы перешел на сторону властей, но это оказалось хитрой уловкой. Кочетков выглянул в приемную приказал. Быстро арестантские дела шестого отделения мне на стол. Потом вернулся, сел в кресло, жестом пригласил своих собеседников сделать то же самое. И потребовал. Рассказывайте. Лыков обвел двух статских советников невеселым взором и спросил. Все помнят, что творилось в Варшаве в 1906-м. Мир в поморщился. Меня дан племянника застрелили, служил в жандармском дивизионе, а у меня свояка взорвали в лодзе, вздохнул Кочетков. В Польше тогда шла война. Сыщик зажмурился, перед его глазами возникла жуткая картина. На плацу цитадели, цитадель Варшавской крепости, лежали в длинный ряд трупы погибших. Почти все эти люди были убиты выстрелом в спину. 2 августа 1906 года боевцы устроили кровавую среду. Напали на городовых и солдат, застрелив за полдня в одной только Варшаве 22 человека. Погибли два околочных надзирателя, девять городовых, шесть жандармов и пять нижних чинов армии. девять человек были ранены. Несчастье, которое Лыков сумел предотвратить 20 лет назад, В 1906-м все же случилось. Слушай книгу «Варшавские тайны». Хлопцы-кабурщики залили улицы русской кровью. Много правоохранителей погибло в то же утро и в других польских городах. В Рословске, Лодзе, Лодске, Радме. Это был хорошо спланированный террористический акт. Боевцы в Варшаве тогда делились на две главные партии, начал вспоминать Алексей Николаевич. Самая сильная дружина была у ППС. ППС – Польская социалистическая партия. Около 600 человек. Другую армию собрали социал-демократы, ее численность доходила до полутысячи. Но много имелось таких отрядов, которые никому не подчинялись. Например, командир демократической боевки шлифер напал на промысловый банк и перебил во время Экса кучу народа. Но сделал это без разрешения партии на свой интерес. Начальство шлифера разозлилось, и потребовала объяснений. А тут и не подумал оправдываться, хлопнул дверью и подался в анархисты. Ну, читай, бандиты. Создал собственную шайку под названием змова работнича», то есть «Рабочий заговор» и стал грабить всех подряд. Три месяца наводил ужас на полицию. Шестой участок на Тверской взорвал к чертям. Городовые ушли со своих постов. Губернатор послал армию, а в банде 200 штыков. Они отобрали у солдат винтовки и ходили по участку, стреляли в окна. Кое-как шлейферы потом свои же кончили. Но тогда в Варшаве это было в порядке вещей. Обе партии состязались с жестокостью. Город разделили на районы, так называемые «дельницы». Каждая «дельница» имела собственную дружину. А была особая — Спискова, Боевка. Она являлась расстрельной командой службы безопасности ППС. По сути, гвардии. И состояла из наиболее фанатичных сторонников Пилшутского. Спискова Боевка время от времени казнила своих же головорезов, которые потеряли чувство мира. А это случалось часто. Малые парни, еще безмозглые, которым убить человека, что раз плюнуть, быстро выходили из-под контроля. Они грабили кассу завода или квартиру промышленника, будто бы для нужд революции. И у них на руках оказывались огромные средства. Половину суммы они клали себе в карман и в ресторан кутить. Вот жизнь. Алексей Николаевич перевел дух и попросил чаю. Тот же добрококи мигом подсуетился и все организовал. Как только письмоводитель удалился, сыщик продолжил. Главарит ППС строго следили за вождями боевых, чтобы не зарывались, а еще чтобы не спрашивали, куда деваются огромные деньги, полученные от экссов Тех, кто сильно этим интересовался, находили убитыми. И вот однажды свое любопытство проявил инспектор Вольской дельницы Где Санковский? Кто перебил Мирбах? Какой инспектор? Чего? Инспекторами Роман Романович у боевиков миновали командиров двадцаток. А Воля — это один из районов Варшавы. Понял. Так вот, Санковский был личностью весьма неординарной. Высокий красавец, умный, храбрый, великолепный стрелок. Прямо герой приключенческого романа. И он стал спрашивать о верхах. На что тратятся капиталы, которые мы вам вручаем? Убили троих при нападении на банк. Сами потеряли двоих. На тех деньгах — кровь. А дальше куда не делись? Почему, панове, у вас у всех золотые часы и жрете вы в лучших реставрациях? А мои хлопцы нищие, питаются через день, и загарков нет ни у кого. — Алексей а что такое загарки? — спросил Нейтро Скочетков. — Часы, я правильно понял? — Правильно, Никонав Милыч. Ха — Ха! Вопросы начальства не понравились, так? — Так и списковой боевке приказали кончить инспектора. Кончили? Живо поинтересовался Мирбах. В тот раз не получилось. Танковский был трудной добычей. Тех, кто пришел за ним, он просто перестрелял. И после этого обратного пути у него уже не было. Поэтому Ежи пришел к нам. Там тогда был Заварзин, стал припоминать барон. В охранном отделении. Теперь начальник московской охранки. Скажу так, звезд с неба не хватает. Лыков согласился. Да, он честный служака, звезды с неба не по его части. А кто из нас хватает? Ну, вот вы, например. Я, Роман Романович. Отчего же тогда на мне сейчас арестантский бушлат? Барон смутился, а сыщик продолжил. самковский пришел к Заварзину и предложил свои услуги. Он не хотел стать обычным предателем. Разочаровавшись в главарях польской эволюции, бывший инспектор создал собственную дружину, и обратил ее против них. Он начал перекупать, а реже переубеждать своих вчерашних товарищей. Открывать им глаза на проделки партийной знати. В новую дружину пришло немало крупных кобурщиков Клишец, Матей, Хлопик, Варьят, Настенный. Многие тогда разочаровались в борьбе. Кто-то просто хотел остаться в живых. Кто-то продался за деньги, таких было большинство. Иные разозлились на элиту за то, что их не приняли наверху. Всякое случалось. Выков отхлебнул чаю и продолжил. Тогда-то я и познакомился с Санковским. Ситуация в Польше сделалась важной. они писали в заграничной прессе, и Столыпин послал меня помочь местным. Я приехал на два месяца и ничем, конечно, помочь не успел. Но сбледился и даже сдружился с Ежи. Повторюсь, он был человеком особенным. Такими людьми правительство разбрасываться не должно. Тем более в той обстановке, в которой оказались русские власти при Вислинском крае. Санковский к тому времени стал опасен для революционеров. Он завел агентуру во всех дельницах и сорвал несколько важных эксов. У белсутчиков начались проблемы с деньгами. Дальше больше Вы, наверное, не знаете. Но в Варшаве доходило до того, что банки нанимали боевцев для охраны. Полиция не котировалась, и банковские учреждения охраняли террористы от таких же, как они сами, и клали себе за это в карман круглые шумы Я же пресек их промысел, и к осени 1906 года государственная охрана вернулась в Варшавские кредитные учреждения. Это было сильным ударом по кошельку вождей. «Тогда-то Санковского приговорили окончательно», — предполагал Кочетков. «Увы, так и было». Ежи давно ходил по лезвию, на него произвели в общей сложности семь покушений. Он каким-то нюхом всегда чул опасность. И спасался. Отстреливался, ускользал. Во время двух последних покушений рядом с ним находился я. Скажу честно, редко встречал людей с таким самообладанием. Храбрец, вот кто был, Ежи Санковский. А погубили его, как водится, предатели. Два статских советника, затаив дыхание, слушали третьего бывшего ни мирбах ни кочатков никогда не ходили на револьверы а были простыми честными чиновниками лыков вздохнул вспоминая храброго поляка сколько их погибло смелых достойных умных появятся ли другие был такой тырч он же гжегуш будник бывший пятник вванковской дельницы сэсдеков пятник это командир пятерки твоевиков. тырч привык к легким деньгам полюбил рестораны и еже перекупил его Завербовал, а потом приблизил, сделав своим помощником. Я еще говорил ему, что зря он это делает. Тырч не похож на порядочного. Танковский со смехом отвечал мне, что на порядочных далеко не уедешь, а продажные дальше увезут. Эх, тем временем моя командировка подошла к концу. Мне вообще не везет с Варшавой. В 1887 году меня там чуть не застрелили. Стоял у атамана на мушке, да он сжарился и отпустил. Потом эти жуткие два месяца. Как я ноги оттуда унес. стрелки случались через день, словно по графику. Творилось черт знает что. Казнили трех генералов, а сколько жандармов, околоточных и унтеров не сосчитать. Ежедневно для патрулирования улиц армия выставляла. Три тысячи штыков. И ходили они, бедные, держа винтовки на изготовку, любую секунду ожидая выстрел в спину или бомбу под ноги. Паны решили ударить по казне и сожгли девяносто восемь винных лавок. В Варшаве негде стало купить бутылку водки. Так вот про тырча. Он вечно терся с нами бок о бок, но лично у меня вызывал недоверие. К концу сентября я вернулся в Петербург, слава богу, что живой. А через неделю узнал, что ежи все-таки убили. Заманили на Варецкую площадь в ресторанчик, якобы для встречи с колеблющимися. Организовывал встречу тот самый помощник. И я же окончил свои дни. Тырч лично застрелил его в спину. Кочетков встал и навесан над сыщиком. — Арсений Николаевич, я правильно вас понял, что этого негодяя вы только что обнаружили у меня в шестом отделении? — Да, за порогом двадцать шестой камеры. Он там, конечно, под другим именем. Но лицо не изменилось. Это он. Тут добрококи принес арестантские дела. Них не было фото, Карчик но Алексей Николаевич и без них быстро отобрал пять или шесть статейных списков. Эти подходят. Наш перевертыш не мог спрятать акцента, поэтому он значится или поляком, или литовцем. Через полчаса все подозреваемые выстроились в шеренгу напротив кабинета смотрителя. Они переминались в недоумении с ноги на ногу. Вокруг тесным кольцом сомкнулись дежурные надзиратели с револьверами в руках. Лыков вышел в сопровождение Кочетковой Мирбаха прогулялся взад вперед и остановился напротив низкорослого кряжистого мужчины здорово тырч помнишь меня нет не помню ты кто с легким акцентом ответил арестант помнишь вижу по глазам ну пора ответ держать увести его скомовал начальник замка посадить в секретку под усилененный караул нервб срочно телефонировал в тюремное управление и в замок приехал сам хрулев Он при всех обнялся с Лыковым и выказал ему полное доверие. Если Алексей Николаевич говорит, что узнал террориста, значит так и есть. Этот человек ошибок не допускает. В кабинете смотрителя шло ускоренное дознание. Вызвали надзирателей во главе с и заставили вспоминать про поведение поляка. Заодно интересовались и другими обитателями шестого отделения. Стражники увидели арестанта Лыкова, сидящего за одним столом с начальником ГТУ, распивающим чаи, и поняли как надо себя с ним держать впредь. Дело закрутилось. Из бумаг следовало, что поляк сидит в исправительном отделении под именем Эдмунда Кихлевельта, мещанина города Свинцаны, вилинской губернии. Получил два года за подделку документов и укрывательство краденого. Лыков затребовал из ГТУ дактилограмму отпечатков пальцев Кихлевельта и показал его Никонору Ниловичу. «Видите?» Нет, а что я должен тут увидеть? По системе Вцетича сразу определяются индивидуальные особенности пальцев. На левой ладони видны три вилки и четыре островка. Такого мы быстро обнаружим. Сыщик ошибся. Пальцевые отпечатки подозреваемого не значились в больших картотеках. Департамент полиции, а также сыскные отделения Москвы и Вильно ответили отказом. Но, конечно, дактилограмму отослали и в Варшаву. Три дня поляк сидел в секретке, а Лыков не решался один выходить из камеры. Даже ночью, идя в уборную, он брал с собой надзирателя. На четвертый день из варшавского охранного отделения пришел ответ. Пальцевые отпечатки были опознаны. Они принадлежали теористу Дуднику, известному под кличкой Мощный Круль и Тырч. Коврущик сделал вид, что принял в сторону правительства, а затем переметнулся обратно. Власти разыскивали его сразу по трем висельным делам.